Эпизод одиннадцатый Двухэтажное здание местной школы прикрыто со всех сторон многоэтажками и потому почти не пострадало. Его минули пожары и взрывная волна, что позволило небольшой группе жильцов окрестных домов организовать лагерь. Саша с Аленой вернулись под вечер, когда совсем стемнело. Вошли в столовую, расположенную на первом этаже. Единственное теплое помещение в школе. У окна, затянутого полиэтиленом и закрытого фанерным щитом, сооружена кирпичная печь с выведенной наружу жестяной трубой. Кирпичи сложены друг на друга, без раствора и ничем не обмазаны, и потому под потолком столовой висел смог. Рядом разложены спортивные маты, принесенные из спортзала. На них уже спали люди. Несколько человек грелись у печи, и робкое пламя освещало их изнуренные лица. Среди них сидел и Одноглазый. «Нужно найти Матвеича», — шепнул Саша Алене и поприветствовал сидящих. «А где же наш дорогой директор?» «Да черти их носят по темноте», — ворчливо ответил какой-то старичок. «С Женькой где-то по школе ходят». А они не просто так ходят. Спасибо им, что спать сегодня будем в тепле и не на голом полу», — резонно осадила старичка, сидящая рядом женщина. «Точно!» — воскликнул третий голос. Уголек, задремавший на руках Алены, вдруг дернулся и, царапнув запястье, вырвался. Растрепанная и окровавленная шерсть вздыбилась, Выпученные глаза вспыхнули янтарем, хвост изогнулся и завибрировал. Он пригнулся и демонически зашипел. Все разом уставились на него. На лице Одноглазого отразились изумление, смятение, ужас, паника, и все это пронеслось в одно мгновение. Но Алена заметила. Раздались смешки и шуточки среди сидящих. «А не этот ли тебе глаз вынул?» — хохотнул старичок. «И точно, он ведь только на тебя кидается. Узнал?» — добавил еще кто-то. Одноглазый смутился и забубнил. «Да все они бешеные!» «Смотри, сейчас и второго лишишься. Не любят они тебя!» — подначивал третий. Уголек, изогнувшись дугой, продолжал злобно шипеть и рычать, сверкая глазами. «Что за шум?» — в столовую вошли двое. Один из них пожилой, в костюме без галстука, в накинутом на плечи сером пальто. Второй лет сорока, в черной форме охранника, с фонарем в руках. Пожилой заметил Сашу соленый и сразу направился к ним. Алёна в это время подобрала уголька, расстегнула куртку и посадила за пазуху. Уголёк вырывался, и она с трудом его удерживала. «О, вот и неразлучные наши! но ну, наконец-то! Почти сутки прошли, я уже волноваться начал». Пожилой тепло улыбался. «Как успехи, Саша!» «Иван Матвеевич, не густо, но и не пусто, как говорится». Саша улыбнулся в ответ и опустил под ноги туго набитый рюкзак. Все же добрались до тех двух дальних домов, проверили. И уже тихо добавил, когда тот подошел. Нужно поговорить. Пожилой кивнул, и они пошли в дальний угол столовой, где обособленно располагался небольшой стол. Алена и парень в форме пошли следом. Саша прислонил ружье к стулу и сел. Алёна присела рядом, прижимая к себе трясущегося уголька. Пожилой зажёг огарки свечей, и на столе задрожали два неуверенных огонька. «И кто же это у нас такой буйный?» — с улыбкой спросил Иван Матвеевич, глядя на торчащие из-под куртки уши. «Да подобрали вот, жалко стало, собаки его покусали», — ответил Саша, и, чуть наклонившись вперёд, заговорил полушёпотом. «Иван Матвеич, мы нашли кое-что». Иван Матвеич с вопросительным взглядом также придвинулся к Саше. «Вы знаете этого Одноглазого?» Он кивнул в сторону печи. «Кто он такой? Откуда взялся?» «Никогда раньше не встречал», — нахмурился Иван. «Но вот Женя, кажется, его знает». Все посмотрели на Евгения. «Да как знаю», — начал тот. Его все соседи знают. Он жил на юбилейной в доме, ну, в том, где аптека на углу. Они с дружками кошмарили весь двор. Драки, пьянки, музыка под окнами. А потом пропал. Лет десять не было видно. Оказалось, посадили его. Грабеж, убийство. Никто не удивился. Вздохнули с облегчением. А вот недавно объявился и снова что-то мутить начал. Видели его в неадекватном состоянии. Отморозок он и есть отморозок. Вот так новости, взгляд Ивана Матвеевича посуровил. А я вижу, человек странный какой-то, неприятный, но не гнать же, тем более раненый. Он пристально стал искать глазами долговязую фигуру. Одноглазый, кажется, тоже на них косился и, заметив на себе суровый взгляд, отвернулся. А он рассказал, кто его ранил и почему спросил Саша. «Про кота только говорил. Якобы зашел в какую-то квартиру, а там бешеный кот напал. Без подробностей. А про рану на шее ничего не сказал? Там ведь не от когтей рана. Резанули его, то ли ножом, то ли чем», продолжал допытываться Саша. «Нет, ничего. Таня, медсестра из нашей поликлиники, перевязала его». «Сказала, что на шее колотая рана и на руках ожоги». «Он спал потом все время, мы его не беспокоили», ответил Женя и тоже недобро поглядел в сторону печки. В общем, Саша переглянулся с Аленой, затем перевел прищуренный взгляд на мужчин и заговорил еще тише. «Обыскали мы квартиры и спустились в подвал, а в подвале два трупа, парень и девушка, оба с ножевыми». На девушке одежда изорвана, джинсы до колен. Ну, понимаете, да? И кота этого, он кивнул на уголька. Нашли там же. Похоже, их кот. Там, помимо еды, был целый пакет кошачьего корма. Случайно? Не похоже. И дом этот как раз напротив аптеки. Все разом заволновались, встревоженно переглядываясь и косясь туда, где сидел одноглазый. «Так ты думаешь...» — начал было Иван Матвеич. «Я его в клочья порву, прямо сейчас!» — зашипел Женя. «Я считаю, сначала его нужно вывести на чистую воду. Он, конечно, не признается, но вы сейчас видели реакцию кота. Он ведь сразу на него бросился». «Да, кот повел себя странно», — проговорил Иван Матвеич. «Не слишком ли много совпадений?» — заговорила Алена. Тот же дом, раны, про которые он не хочет рассказывать, и кот его явно узнал. — Ты права, Алёна, похоже, пригрели мы змею на груди. Оставлять его здесь нельзя. Задумчиво ответил Иван Матвеевич и, как бы приняв решение, обратился к Евгению. — Позови его, Женя. Минуту спустя к столу подошел Одноглазый, а за ним Евгений, не спускавший с него пристальный взгляд. Уголек снова задергался под курткой и, извиваясь, вырвался. Отскочил в сторону и зашипел. Алена попыталась его поймать, но тот отбежал, спрятался под стол и мерцал оттуда испепеляющим янтарем. Чужак снова отшатнулся, завидев кота, но сделал вид, что ничего не происходит. «Добрый вечер, молодой человек», — начал нарочито-вежливо Иван Матвеевич. «Не знаю, как вас по имени?» «Славон», — буркнул длинный. «Вы тут человек новый, Слава, и я вас не знаю. Времена, как вы сами можете заметить, наступили трудные, и потому в нашем маленьком обществе все должны все друг о друге знать. Иначе слухи пойдут, недоверие. Так ведь?» «Ну?» «Ну вот и расскажите нам, Вячеслав, немного о себе». «Во избежание, так сказать, недопонимания. Где жили, чем занимались? И откуда у вас такие серьезные ранения? А то, знаете, стали до меня доходить истории разные». «Допрос, что ли?» Он тупо уставился на Ивана одним глазом. «Мало ли кто что пиздит». «Не хами!» — резко оборвал его Женя. «С тобой по-человечески говорят. Пока». «Вы не поймите меня неправильно, но такие травмы просто так не появляются. Коты, говорят, какие-то бешеные поблизости завелись. Мы должны знать об опасности, или они только на вас так нервно реагируют», продолжал сверлить его прищуренным взглядом Иван Матвеевич. «Кстати, а не тот ли это кот, с которым вы давеча имели неосторожность повстречаться?» «Да откуда я знаю, мало ли тут этих тварей бродит?» Одноглазый заметно занервничал. «Ну, мало-немало, а кот всего один на весь район отыскался. А на вас где было совершено нападение? Не в том ли доме, где аптека? Вы, кажется, там жили?» Взгляд стал острее, голос суровее. «Да что тебе надо?» Вдруг зарычал Одноглазый. «Какая аптека? Какой нахуй кот?» Женя схватил его за шкирку и сильно встряхнул. Тот злобно зыркнул на Евгения, но сразу остыл. «Это было не там», – пробурчал одноглазый, силясь держать себя в руках. «Не там», – задумчиво проговорил Иван Матвеевич, потупив взгляд, а затем резко посмотрел прямо в бегающий глаз. «Конечно, не там. Дом-то напротив». «Еще, знаете, в этом доме напротив, в первом подъезде подвал есть, укромный такой, тихий. И в подвале парень с девушкой». Вокруг уже начала собираться толпа. Люди перешептывались, недоуменно наблюдая за происходящим. «Да не был я там!» – заорал одноглазый и попятился. Женя ухватил его за куртку. «И кровью там все залито!» Иван Матвеевич вскочил и шагнул к Одноглазому. «Узнаешь ножичек?» Саша развернул пакет, в котором лежал окровавленный складной нож. Одноглазый изо всех сил рванулся, но Женя крепко держал его за шкирку, как провинившегося щенка. Иван Матвеевич подошел вплотную, схватил за подбородок и повернул его лицо к себе. «Не был, значит?» не был «И нож не знаю, и кота этого не видел», – затараторил Одноглазый, озираясь на окружившую их толпу. «Не был, не знаю, не видел», – раздельно повторил Иван Матвеевич, внимательно разглядывая на лице Одноглазого царапины от когтей. Затем обернулся к собравшимся. «Послушайте, сегодня Саша с Аленой нашли двух убитых людей, парня и девушку». «Девушка перед смертью изнасилована. Их обоих кто-то зарезал. Там же нашли вот этого кота», — он указал на уголька. «Его реакцию на нашего... «Хм, гостя вы все видели». «Да-да, видели», — раздались возгласы. «Пришел к нам этот товарищ вчера утром со свежими ранами». «А ты докажи!» — заорал Одноглазый. «А может, и правда не он?» — выкрикнул кто-то. «Да, надо доказать, одного кота недостаточно», — возразил другой голос. «Да чего тут доказывать? Дело же ясное, это точно он!» «Повесить эту тварь!» «Сейчас проверим!» — выкрикнул Саша. «Тише, там в подвале мы нашли еще кое-что!» Народ замолк в ожидании. «Там был рюкзак, в нем ничего интересного, кроме одной вещи». Он обернулся к Алене. «Зарядила?» «Да». Алена протянула Саше телефон, и он поднял его над головой, чтобы всем было хорошо видно. «Это не я!» Снова заорал одноглазый и попятился, но уперся в стоящих за спиной людей. Его кто-то вытолкнул вперед. «Сейчас узнаем». Сказал Саша, держа вытянутой руке телефон и приближаясь к одноглазому. «Посмотри на экран!» «Посмотри!» Тот затрясся, отворачивая лицо. Кто-то схватил его сзади, держа за голову. Саша поднес телефон к физиономии, и тут экран ожил. Телефон разблокирован. Толпа ахнула и отпрянула от одноглазого, как от заразного. Все замерли. В столовой образовалась гробовая тишина, только потрескивали дрова в печи, и кто-то сипло дышал. — У кого-то еще остались сомнения? — нарушил тишину голос Ивана Матвеича. Люди снова загудели, наперебой выкрикивая ругательство и требования немедленной казни. — Слышишь? — он презрительно посмотрел на Одноглазого. — Повесить тебя предлагают. Тот побелел, как гипсовая статуя. — Вот скажи мне, уважаемый Вячеслав, что тебе причитается? По совести, как ты думаешь? — Не убивайте, — зашептал Одноглазый. Подбородок затрясся, застучали зубы, и тело прохватило нервная дрожь. — Не убивайте! — в голосе Ивана Матвеевича прорезался неудержимый гнев. — Не убивайте! Загромыхал он. Люди затаили дыхание в ожидании развязки. «Да тут никто о тебя...» Иван Матвеевич смотрел на Одноглазого, как на червя. «Тут никто о тебя говном ораться не станет! Ты сам сдохнешь. Один, на улице. Пошел отсюда!» Одноглазого схватили за шиворот и повлакли к выходу. Евгений подхватил ружье и пошел следом. Когда поравнялся с Иваном, тот шепнул ему «Не стоит, Женя, не бери грех на душу». Я не собирался, просто припугну и выведу. Спустя час после бурных обсуждений случившегося, большинство утомленных людей разошлись по спальным местам. Только за столом при догорающей свече сидели пятеро. Одноглазого выгнали, и уголек успокоился. «Давай-ка я тобой займусь, черныш!» Таня заботливо осмотрела и обработала рану. Уголек не сопротивлялся. Он даже немного поел и вскоре заснул, пригревшись у Алены под курткой. «Может, все же не стоило его отпускать?» — спросил как бы у всех сразу Женя. «Чую, устроит он нам подлянку!» «Сомневаюсь», — ответил Иван Матвеевич. «Побоится. Таня, что думаешь?» Он долго не протянет, ответила Татьяна. С такими ранами, без правильного ухода, уже началось воспаление, без медикаментов и перевязок. Она покачала головой. Недолго промучается. Значит, терять ему нечего, может попытаться, заметил Саша. Организуем дежурство, часа по четыре, например, предложил Женя. Я готов, поддержал Саша. Могу пойти первым. «Нет, Саша, ты уставший, тебе надо поспать», — возразил Иван Матвеич. «Я предложил, я и пойду», — сказал Женя. «Ложитесь, отдыхайте. Саня, разбужу под утро». Он поднялся, повесил на плечо ружье и пошел к выходу. Уголек скрутился улиткой на мате, закрыл лапами нос и плотно прижался к Алене. Казалось, больше нет сил реагировать на окружающее на незнакомых людей боль в ране страх исчез сменившись полным равнодушием уголек крепко спал повеяло холодом лапы замерзли и уголек начал вздрагивать в темноте зашептали невнятные голоса и показались бесформенные силуэты какие то черные сгустки почему то он понимал шепот это их зов и они не отсюда «Туда, где они живут, ему рано. Ему не надо на ту сторону». Неожиданно, как тогда в подвале в нем родился голос Маши, он теплым молоком разлился по телу. Она говорила без слов. Уголек просто понял, что она просит проснуться. И он проснулся. Навалилась тупая боль в голове, затошнила и закружились предметы вокруг. В глазах расплывалось пространство, и в ушах царил звон. Лапы подкашивались, и тело не слушалось. Он стал кричать, от боли, от страха, кричать, что есть мочи. «Маша!» Глаза ослепил яркий свет. Мир закрутился, и его вырвало. Едко и тяжело. Истеричные крики, глухие удары и топот вокруг — все смешалось в безудержный гвалт. Кто-то сорвал пленку и выбил фанеру. За окном чуть брежел рассвет. В помещении стало светлее и еще холоднее. Воздух стал чище и как-то слаще. Уголек лежал на боку, задыхаясь, и никак не мог насытиться этим свежим живительным воздухом. Чей-то голос все время кричал «Просыпайтесь! Просыпайтесь скорее!» Кто-то рядом хрипел и надсадно кашлял, чьи-то руки его подхватили и куда-то несли, но уголек уже ничего не чувствовал. Сознание вернулось, словно из небытия. Уголек тяжело и часто дышал, не было сил даже приоткрыть глаза. Как будто из-под воды выплывали голоса, Вот она, подлянка, я ожидал. Но как же это? Ублюдок заткнул дымоход, печь погасла. Я делал обход, но в темноте. Он подкрался бесшумно, я только услышал, как кот заорал. Получается, этот черныш всех нас спас. Невероятно.